548. Ноябрь 2. -е. Сила и бессилие, что предпочтем. И выбор пусть будет окончательным. Если и силу, то и действия все. Мысли и поведения должны быть соответствующими. Осознание силы своей удержить. Психическая энергия требует осознания. За ним следует применение. Именно силою Духа надо возрасти над всеми против идущими. И соприкасаясь с ними, противодействующими и вредно носящими в сознании силы своей пребывайте. И в словах, и в каждом движении пусть присутствует эта осознанная мощь. Они, идущие против, признают только силу. Перед силой трепещут даже бесы но свирепо и безжалостно набрасываются на незащищенных силой своей. Если знают, что получат отпор, и огненные ожоги постерегутся приближаться. Кто силен из противодействующих, когда вместе? Но для этого надо действительно быть вместе, и не на словах, но на деле. Ко мне теснят вас утеснители ярые, и когда приблизят настолько, что отдаленность исчезнет, Тогда можно будет явить огненную силу противодействия и противостояния тьме. Они очень стремятся ослабить и во время сна, и наяву изыскивая каждое пятнышко и затемнённость на ауре, спокойствие, невозмутимость и равновесие, застегнув панцирь духа на все застежки.